он снова отправился на улицу Бевис-Маркс. На этот раз мистер Квилп собирался нанести визит не мистеру Свивелеру, а его патрону и другу, мистеру Самсону Брассу. Однако в конторе не оказалось ни этих джентльменов, ни столпа и юриспруденции мисс Салли, тоже отлучившейся куда-то со своего поста. Об их одновременном отсутствии посетителя оповещала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 После довольно долгого ожидания дверь приотворилась, и из-за нее послышался чей-то слабенький голосок. «Пожалуйста, будьте так добры, оставьте карточку, или, может, передать на словах?» недоуменно протянул Квилп, глядя на маленькую служанку сверху вниз. Угол зрения для него, карлика, совершенно необычный. Но девочка твердила одно и то же, как и в первую свою встречу с мистером Свивеллером.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 Маленькая служанка плотно сжала губы кружочком и часто-часто закивала, а взгляд ее, хоть и по-прежнему испуганный, стал в то же время хитрым-прихитрым. Хитрым. Пленил ли мистера по этот безмолвный, но полный лукавства ответ? Заинтересовала ли его по каким-нибудь другим причинам выражения лица девочки? Захотелось ли ему просто из озорства смутить ее? Неизвестно. Как бы то ни было...